Глава 37. Про акушерское позорище или Богородица против Будды. Центр «Золотой младенец», в который меня взяли, имел следующий идейный настрой. Лучшее, что есть в акушерстве — домашние роды. Почти каждая женщина может нормально и без осложнений родить дома, если приложит правильные духовные усилия. Все остальное — компромисс. Акушеры-гинекологи презрительно именовались докторишками. Слушать их, только все портить. Да и вообще роды в медучреждении для слабаков. Ну или совсем больных. Тогда подобные взгляды казались мне правильными. Я сама прекрасно родила дома. Моя сестра рожала тоже у меня дома. И подруги так рожали. Ни у кого не возникало никаких осложнений. Выборка, конечно, очень узкая, но весьма позитивная. Тогда я впервые прочла кесарево сечение Мишеля Адена. Невероятно потрясло, как он, немолодой мужчина, так точно передал все, что я испытала. Как это можно понять? Все равно, что молодая женщина в мельчайших подробностях опишет процессы и ощущения в теле стареющего мужчины. Вот так чудо! И я с огромным удовольствием нырнула с головой в работу центра. Мне даже стали доверять ведение лекций, где я с горящим взором красочно живописала, какое счастье дано женщине родить человека. Готов была сопровождать роды и дома, и в роддоме, защищая женщин от жестокости системы и грубости персонала. Сначала ездила в качестве подмастерья на домашние роды. А выезжали на роды вдвоем, а меня брали третий. Ну, вроде как, смотри, учись. Я была счастлива. находиться в самой квинтэссенции жизни. Каждые роды вызывали ком в горле и бурю эмоций. И надо признать, что в практике домашнего акушерства случаи каких-либо осложнений действительно встречались крайне редко. Срабатывало несколько факторов. В первую очередь, конечно, сама женщина, собирающаяся рожать дома, как правило, весьма осознанная. Она тщательно готовится и примерно представляет, чего ждать. и рассчитывает прежде всего на себя, а не на кого-то, кто спасет ее от родов. И партнер у нее обычно правильно настроенный, поддерживающий. И инстинкты роженицы в домашних условиях, не вспугнутые холодным светом и больничным кафелем системы, работают лучше. И просто так, без причины, в роды никто посторонний не лезет. И большинство домашних акушерок – люди опытные, сами не раз рожавшие – чаще всего профессиональные и интуитивные. Да и случаев естественного отбора, когда в родах возникают какие-либо требующие медицинского вмешательства проблемы, обычные 10-12% от общего количества, в строгом соответствии с показателями ВОЗ. Поэтому в основном рожали благополучно, что держало и держит до сих пор домашнее акушерство на плаву. Я мечтала или принимать роды дома, или, как разумный компромисс в сложных случаях, работать в проекте домашние роды в роддоме. Но постепенно во всей истории с домашними родами стали открываться совсем неожиданные стороны. В естественном акушерстве считается, что родостимуляция удела нездоровья. Идеальные роды начинаются сами. И все акушерки натурального направления боролись с медициной против неоправданной индукции родов в роддомах. И вдруг Получаю от наставниц задание поехать домой к женщине и попробовать вызвать у нее роды. Естественным, правда, методом с помощью коктейля на основе касторки плюс шампанское, абрикосовый сок и молотые орехи. Ни в коем случае не пробуйте на себе. Интересуюсь причиной. От ответа натурально не имею. Анжелия, одной из акушерок, завтра в отпуск уезжать. Денег не хватает. А эта клуша никак все не родит. Нужно подтолкнуть немного. Поезжай, убеди ее, выпить коктейль. Он часа через два-три подействует, мы и подъедем. Но слушаюсь. Не могу допустить, что эти люди делают что-то не то. Имею привычку верить тем, кто со мной в одной лодке. Приезжаю в маленькую однокомнатную квартирку в Гальяново. Вечер. Мирная семейная жизнь. По дому носится трехлетний ребенок. Родители немного встревожены телефонными переговорами на тему «пора рожать». Никакими родами пока и не пахнет. Говорю, велено вам коктейль замешать. А сами как думаете, надо? Понимаю, что не способна соврать. В жизни могу, а в работе нет. Не хвалюсь, просто данность такая. Думаю, что родостимуляция без основательных на то причин зло. Мы будем заставлять тело делать то, что оно не хочет. Возможно, и заставим. Только вот оно станет делать это не так, как нужно, не гармонично, неправильно, не вовремя. Слушают, думают, звонят акушеркам. Те убеждают, надо. Решаются пить. Часа через три приезжают акушерки. Ждем схваток. Теснимся втроем на маленькой кухне, деваться больше некуда, болтаем о том, о осем. Семья пытается жить своей жизнью. Как-то ужинают в таких стеснённых обстоятельствах, укладывают ребенка к дело к ночи. А схваток все нет и нет. И ощущений у женщины никаких. Чувствуется с трудом скрываемое раздражение акушерок. На часах полночь. Оставаться в квартире негде. Рода не начались. Выход один разъезжаться. Говорим, если схватки все таки возникнут, звоните. «Прощаемся, выходим на улицу, акушерки в досаде». Финал истории я узнала утром. Через 40 минут после нашего отъезда женщина набрала акушерки. «Очень болит спина. Каждые 3-5 минут сильно болит. Залезай в ванну». «Еще через 40 минут». Муж принял роды. Комментарий от коллег прозвучал такой. Единственное, что порадовало способность к самокритике. Это наше акушерское позорище. Не могу не согласиться. И вот наступил волнующий момент, когда одна пара впервые выбрала меня незаменной, а основной акушеркой на свои первые роды, домашней, само собой. Я им понравилась забавной, как сначала показалось причине. Две ведущие акушерки были дамами глубоко православными. И это напрямую отражалось на работе Центра. Даже в подготовке к родам многие моменты серьезно идеологизировались. Например, что правильно, читай, практически необходимо, всю беременность носить длинные широкие юбки. И от этого во многом зависит успех в род. А моя пара, Инга и Григорий, исповедовали буддизм, о чем и сообщили главные акушерки, собираясь договориться с ней о домашних родах. Ее реакция на информацию об их веровании прозвучала кратко и категорично. «Совсем обалдели, что ли?» Ребята осеклись и по понятным причинам передумали звать ее в роды. Приглядываясь к остальным, выбрали меня первый, а мою более опытную коллегу — второй. Я и радовалась, и переживала. Они мне очень нравились. Инга красивая, похожая на греческую богиню. И оба умные, стильные. Жила моя пара в Подмосковье. И вот ложусь как-то вечером спать. Наутро запланировала участие в конкурсе «Лучшая акушерка-выпускник», как раз заканчивала колледж. В час ночи звонит Инга. Началось. Тогда я еще не поняла, что для подавляющего большинства беременных началось в действительности и близко ничего подобного. Сама никогда никого в своих родах преждевременно не дергала, и уж если считала себя рожающей, то когда ребенок уже вот-вот на выходе. Поэтому думала, что раз женщина звонит и говорит, все, рожаю, значит, надо бежать. И рванула в ночи в подмосковный городок в полной уверенности, что ночью родим, а утром успею на конкурс. Наивная. Приезжаю. Девушка изображает какие-то схватки, вроде даже регулярные, но внутри все закрыто. Удивилась, как можно рожать психологически, когда физических настоящих родов в теле пока нет. Вернее, есть, но... Настолько слабые предварительные, что до реальных схваток еще жить и жить. Был еще один тонкий момент. Конечно, на лекциях ребята слушали про окситоцин, гормон любви, и что природные роды в паре наполнены красотой и сексуальностью. И вот во время схватки Инга всякий раз занимает слегка соблазнительную позу, издает близкие к эротическим вздохе, муж ее гладит, смотрит влюбленно и периодически нежно шепчет. «Красавица моя!» А та ему томно улыбается. Сперва не почуяла подвоха. Любовалась-то красивую женщину на ее плавные движения, на нежность мужчины к ней. И все ждала, когда окситоцин распахнет все двери. Но ничего не открывалось. Так прошла вся ночь. Утром, расстроенная тем, что мои первые самостоятельные роды явно состоятся без меня, вызываю замену. Нужно на конкурс. Поняв, что по диким утренним пробкам из области в Москву никуда не успею, рванула к станции, бросила там машину, на электричке метро бегом примчалась на конкурс и выиграла, получив диплом, лучшая акушерка выпуска этого года. Звоню парницу, уверенная, что та скажет, все, мы родили, но слышу, приезжай, успеешь. Метро, электричка, припаркованная у станции машина, возвращаюсь к той же практически закрытой шейке. давно забывшая о своей красоте измученная Инга, сникший полностью и окситоцин Григорий. Восторженная, вроде бы наполненная любовью атмосфера, ушла, сменившись усталостью и раздражением, почему буксуем на одном месте, и многочасовые схватки ничем не заканчиваются. Я, признаться, была ошеломлена и растеряна, Но напарница сохраняла философский настрой. У всех бывает по-разному. Мне же хотелось понять, почему? Вроде все исходники лицо. Женщина подготовлена, не ноет, ведет себя правильно. Муж искренне от всего сердца участвует и помогает, но ничего не происходит. Прошло еще несколько часов. И вроде что-то двигалось потихоньку, но настолько вяло, слабо, практически незаметно. В какой-то момент коллега говорит, «Нет, хватит, без не справимся». «Звоню ей, пусть приезжает». Ждем третью, основную силу, которая должна все разрулить и всех спасти. Через некоторое время прибывает главная акушерка с огромным баулом. Помимо стандартного, весьма обширного и объемного набора для домашних родов, там явно лежало что-то еще. И точно. Из баула извлекли несколько полноразмерных икон, которыми главная решительно закрыла и завесила всю буддийскую символику, под авторитетно-безапелляционные комментарии. «Ох, чую, не идет у вас, ох, не идет, А все потому, что, Богородица, при вы не молитесь!» Моим физически и морально истощенным буддистам было уже настолько все равно, что они безропотно подчинились приказу немедля разучивать канон к Пресвятой Богородице и стали повторять вслед за главный, монотонный, православный речитатив. Потом для закрепления эффекта перешли на отче наш. Оставшееся время родов прошло под молитвы. Истово молилась главная. Неумело, но старательно молились Инга с Григорием, позабывшей от отчаяния и усталости Гаутаму Светлейшего. Молилась моя напарник. Только я молча хлопала глазами, пытаясь не уснуть после второй бессонной ночи. Впрочем, все эти религиозные песнопения в конце концов возымели эффект. Суть любой молитвы или медитации — в впадение в транс за счет длительного закольцованного повторения несложного набора кодовых слов. Пала в него и инга. Молитва, наконец, столкнула измученную женщину в то состояние, когда она уже не может ничего контролировать, поневоле отключая перегруженный, истощённый напрасными усилиями неокортекс, так называемые новые области мозга, которые у большинства млекопитающих находятся в зачатке, а у человека составляют основную часть коры головного мозга. И процесс пошел, но уже в таком бессознательном тумане, что вместо красивых, естественных, энергичных родов получилось какое-то вялое выползание из них. Все находились на пределе своих возможностей, разве что главная акушерка посвежее. Я больше суток провела в противоварикозных чулках. Мои не совсем здоровые ноги отчаянно ныли, как и моя не совсем здоровая спина. Периодически ложилась на пол и задирала ноги на стену, чтобы дать крови хоть какой-то отток из натруженных вен. Переодеться было неужто. Я не спала вторую ночь подряд. За плечами остались третьи сутки без сна, отдыха, нормальной еды и душ. Наконец на свет появился маленький человек. Трудно, некрасиво. Мы дали Инге на руки крошечную девочку, только что огромными усилиями выплывшую из иных миров. И первое, что она услышала — усталый, свистящий выдох. «И не стыдно тебе? Ну что ж ты так маму мучила?» «Я замерла». ошеломленной отрицательной энергией приветственного посыла новорожденному, причем от самого близкого, кто только есть в мире. Родильница здорово порвалась. Пришлось наложить множество швов. Впрочем, если говорить о собственной акушерской части, все делалось вполне профессионально. Ребенка принимали правильно, маму зашивали замечательно, не хуже докторов. И в чувство всех привели, в том числе и мужа. На рассвете следующего дня нас провожали измученные, бледные Инга и Григорий. Православные акушерки на прощание ободрили их. «Поздравляем вас с подвигом домашних родов!» «А девочку-то как назовете? Инга слабым голосом пролепетала. «Хотели? Уной!» Главное, нахмурилась. «С ума сошли? Какая уна? Вам, Богородица, помогла!» Мне даже в таком состоянии стало смешно. Да назовите Богородицей. Но моего сомнительного юмора никто не оценил. И новоиспеченным родителям строго-настрого велели завтра же пойти в церковь и заказать сорока уст о здравии Пресвятой Богородицы. Ребята покорно покивали, и мы, наконец, уехали. Меня тогда крайне поразила не красота их родов. Остро ощутила, что позиция домашней роды как подвиг мне категорически не близка. Искренне считала, что домашние роды должны быть только счастьем. И действительно, если в домашних родах все естественно и гармонично, и женщина не воспринимает их как страдания, нет ничего прекраснее, когда она рожает легко, когда муж, а порой и старшие дети принимают ребенка, и такие моменты наполнены любовью, приятием и невероятной красотой. Если же домашние роды не складываются, это, на мой взгляд, еще грустнее, чем могло бы случиться в роддоме.